Глава вторая. Тобиас. Он сидит на крыльце и забавляется тем, что кидает тоненькие веточки бродяги, их дворняги. Бродяга залевисто гавкает, ловит веточку и тут же уничтожает её. Он улыбается. Потом поднимает взгляд. По улице идёт девочка. Та самая, смешная. Снова ты Она улыбается ему. Видишь, я всё-таки нашла тебя. Да, прошёл целый год. Весна успела смениться новой весной. Девочка повзрослела, она снова одна, только платье уже идеально чистое, и на лице нет следов слёз. Что ты здесь делаешь? спрашивает он изумлённо. Пришла к тебе, как и обещала. Эмиранце всегда держат слово. И она поднимает голову, гордо, а потом вдруг встряхивает, и по плечам рассыпаются непослушные золотые кудри. Постой, а как же ты нашла дорогу? Я увидела, куда каждый день ходит наша Минни, эта прачка. У неё здесь семья. Я убежала от няни, пошла за Минни и нашла тебя. Но тебе же влетит. Он смотрит на девочку и не может насмотреться. Такая она чистая и красивая стоит посреди грязной и вонючей улицы. Ну и что? Я ведь обещала найти тебя, говорит она упрямо. И от этих слов почему-то становится радостно, хотя она аристократка, а ещё совсем малявка. Ну вот он я, улыбается он немного насмешливо. По крайней мере, ему двенадцатилетнему мальчику так кажется. Может быть, ты пригласишь меня домой? Няня говорит, что держать гостей на улице недостойно для джентльмена. Но я не джентльмен, тут же скипает он. Вот ещё будет она ему указывать, малявка мелкая. И не смей мне указывать и не буду я с тобой общаться. И он специально отворачивается, уходит в дом и даже дверь за собой закрывает, а потом вдруг возвращается. Девочка не найдёт дорогу домой без него. Он открывает дверь, боясь увидеть что угодно, от пропавшей девчушки до зарёванного лица. Но нет. Она стоит и спокойно смотрит на его дом. Такая необычная и красивая. Он такую никогда не видел. Ты ещё здесь? произносит он нарочито грубо. Я же сказала, что пришла к тебе. Ты хоть думаешь, что делаешь? зашептал он. Здесь может быть опасно. А если бы я не вышел к тебе? А ты мог? Странная растерянность мелькает в глазах, почти страх. Боже, неужели она настолько доверчива? И его пронзает, как молния дикая мысль, ему хочется защитить её. От кого? От чего он пока не знает. Нет, конечно, не мог, бурчит он. Это я просто дурачился. Я так и думала, просияла она и начала болтать про няню и отца, про подругу Лизи и маленькую собачонку Виви. Он слушает её и невольно улыбается. Снова этот сон. Не было ни дня ещё чтобы ему не снились сны. Всем читающим они снятся, но обычно те видят во снах обрывки чужих воспоминаний, то, что потрясло больше всего. И только он раз за разом видит свои, те, что хотел забыть и не может, те, что хранит как драгоценный камень, те, что составляют его суть, его самого. Он наспех позавтракал, еда уже давно не имела вкуса, а утренний кофе казался горьким. Как нелепо! Он никогда не любил кофе. Кто бы знал, что этот напиток единственный будет способен поднять его с утра и заставить идти на работу, которую он ненавидел и к которой привык за эти годы, как привыкают к неудобной одежде. Дорога до университета заняла ровно тридцать минут пешком. Он засекал. У его уроков сегодня нет. Читающие не горят желанием обучаться у него, и правильно. Дар либо есть, либо его нет. А всё это обучение выеденного яйца не стоит. Но он всё равно приходил в университет ровно в 9:00 утра, разбирался с бумагами, готовил отчёты. Его величества король Лиричард любил загрузить его работой сверх меры. Работу он любил делать в своем кабинете, когда никто не отвлекает. Но сегодня, видимо, не судьба поработать. В дверь постучали. «Войдите!» Дверь приоткрылась, и вошел один из студентов, без дара. По крайней мере, на своих уроках он его не видел. Вошел и молчал, переминаясь с ноги на ногу. «Если вы что-то хотели, выкладывайте. Если нет, прошу покинуть мой кабинет. И впредь не входить в неурочное время. То господнял на мальчишку глаза, тот стоял, кусая губы и наконец решился. Профессор Ричард, у моей знакомой открылся дар читающий, и лекарь направил её к вам для обучения, выпалил наконец он. А вас не учили, что нужно сначала представиться? Фридрих Деверси мальчишка покраснел. Богатый и знатный род, местная аристократия, штуб ее, Тобиос скривился, словно съел кислое яблоко. Он ненавидел яблоки и глупых студентов, но, кажется, они действительно несколько раз встречались в университете. «Господин Деверси, а каким образом это касается меня?» «Ну, — мальчишка займялся, — наблюдать за его попытками объяснить важность возложенной миссии — Было скучно. Исцеляющий души сказал, что вы один из сильнейших читающих, и поэтому надо обратиться к вам. Вот как? А это уже интересно. Кто из исцеляющих смог признать его силу? И что мне это даст? Тобиа забавлялся, издеваясь над этим мальчишкой. Как это? Дэверси выглядел совсем растерянным. А еще он злился. «Вы, профессор, вы не имеете права отказывать в помощи. Иначе что?» «Я буду жаловаться королю!» Мальчишка сжал пальцы в кулаки. «Жалуйтесь!» Тобиос отвернулся и отошел к окну. Деверси не уходил. Упрямо маячил за спиной. «Господин Деверси, если вы договорили, то идите. Не стоит отнимать мое драгоценное время!» Значит, ваш ответ нет? Мальчишка едва сдерживался. Видимо, хотел оскорбить его, но он знал, что у них в головах и что на языке. Игра, они знают, что мы знаем. Тобиос откровенно зевнул. Предки, как же ему скучно. Мой ответ зависит от разумности ваших доводов. А если вы за столько лет не смогли нажить ума, Чтобы найти эти доводы, то это не моя проблема. Дверси помялся ещё немного, а потом вдруг выдал: "Но она ведь умрёт, если не начнёт обучение". "С чего это?" так сказал исцеляющий тело. У неё вдруг открылся сильный дар. Такого не бывает. Вдруг и сильный дар. Пусть мальчишка дурит голову кому-нибудь другому. «Неужели вам не жалко девушку?» Мальчишка смотрел на него глазами побитой собаки. «За девчонку свою просит или за сестру?» Что-то кольнуло в груди и пропало. Ему давно уже все равно. «Ни капли!» «Жалость, господин Деверси, одно из самых вредоносных чувств!» «Зарубите себе на носу!» Это истина, вам ещё пригодится в жизни. Вы чудовище, выдохнул мальчишка. За оскорбление преподавателя штраф и предупреждение. Кто без шагнул к нему и стал так близко, чтобы мальчишка его ясно видел? Хотите вылететь из университета? Продолжаете бросаться словами. А не хотите подумайте головой. Она вам для того и дана. Деверс сжал губы, показалось, что этот мальчишка ударит его, но он просто развернулся и буквально вылетел из кабинета. И Тобиас скинул ему вслед. «Ваша подружка может подойти ко мне завтра, после уроков. Примерно час я свободен. Если опоздает, пусть ищет другого читающего». Если мальчишка услышит, он посмотрит его подружку, если нет его проблемы. Джейн. Она лежала в постели и вертела медальон. Интересно, как давно на нем появилась трещина. Обычно гладкую поверхность камня прорезала трещина. А еще медальон никак не открывался, хотя небольшая щель в нем была. Сколько Джейн себя помнит, она всегда его носила и даже очнулась в тот жуткий день с медальйоном на шее. Дядя сказал, что это подарок на память от отца. Он помнит, как отец одевал на неё медальон и наказал никогда не снимать. И Джейн не снимала. Ближе к вечеру пришёл дядян поверенный с бумагами. Она уже могла полусидеть на кровати, но всё равно бы отложила это дело на несколько дней. Но бумаги надо было подписать срочно. После ухода поверенного её никто не беспокоил, оставив на попечение собственных мыслей. И мысли эти были совсем невесёлыми. Встречаться, а тем более брать уроки у профессора Ритера, Джейн категорически не хотела. Ей хватило этой встречи на всю оставшуюся жизнь. Хотя одна встреча ничего не изменит. А об урогах она попросит других читающих. И всё-таки это было как гром среди ясного неба. Она читающая Джин не могла прийти в себя, всё казалось это нелепой шуткой. Она ведь знала, жизнь читающих не сладка. Дар накладывал сотни ограничений. Она могла дотронуться до кожи, до пальцев, случайно упасть на кого-то. и увидеть его всего целиком его прошлое его воспоминания но это конечно при условии что у неё большой дар джей надеялась что он малюсенький словно искра она даже представляла эту искру где-то глубоко внутри себя прочитавших не говорят лишний раз их побаиваются даже едва ли не больше исторгающих энергию но её всегда интересовала эта сила что является одной из составляющих мира она даже нашла книги по истории правда и там не было сказано откуда взялись четыре касты четыре различных по своему типу волшебства исторгающие энергию читающие души исцеляющие тела и создающие иллюзии. И если первые трое завидным постоянством рождались на свет, то создающие иллюзии в один прекрасный момент исчезли, растворились в своих иллюзиях. В этом и была опасность дара. Исторгающие могли исторгать огонь, немного больше силы, и человек сгорал изнутри весь без остатка, Поэтому в большинстве случаев истергающие состояли в королевской гвардии и давали присягу королю, присягу, которую замечательно нарушили 6 лет назад. Джейн читала об этом, но не вдаваясь в подробности. Думать об этом было страшно. А если бы она не забыла всю свою жизнь, то скорее всего и вспоминать. Читающие души могли заблудиться в коридорах чужого сознания и не вернуться обратно. Про вред исцеляющих она не слышала, но их дар был призван исцелять тела. А там ведь тоже можно напутать так, что сделаешь только хуже. Вот и приходилось всем владеющим даром обучаться, или в частной школе для дарёных, или нанимать учителей. Но она уже выросла из возраста школы. Джейн вздохнула. Ясно, что ничего не ясно. Откуда у неё взялся вдруг дар? Разве он не открывается в детстве? Больше вопросов, чем ответов. И она была уверена, что профессор Риттер не ответит ей ни на один. Сутки, как и предписывал господин Лестер, она провела в постели, маясь от скуки, не зная, чем себя занять. А к вечеру пришёл господин Дэверси. Доброе вечера, он улыбнулся, и Джейн снова поймала себя на мысли, что он ей нравится. И тебе, она кивнула Фредерику. Ну что, получилось договориться с профессором? Он будет ждать тебя завтра после уроков, нахмурился господин Дэверси. И даже не спрашивай, чего мне это стоило. Почему же, если он так несносен, его не уволят? Не знаю. Ты же слышала, что он самый сильный читающий, словно не хотя выдохнула Фридерик. Но это не отменяет того, что если бы было возможно, я первый поставил бы его на место. Юноша сжал кулаки. Он замолчал. Джейн сочувственно посмотрела на него и постаралась перевести разговор на другую тему. Делать ей было нечего, кроме как обсуждать с утра до ночи профессора Ритера. И всё-таки спала она плохо. Всю ночь ей казалось, что она бродит по каким-то серым коридорам и никак не может из них вырваться. И в каждом из них она встречала профессора. Вот только он вместо того, чтобы помочь, уходил оставляя её один на один с серым туманом она встала совсем не выспавшаяся посмотрела на время и охнула чтобы успеть к профессору после занятий надо было очень сильно поспешить